Нязь снова скривил лицо. И как пришло тебе в голову? Я твена, морчус, не вино, а конская моча. Правда, светлейший. Отведай и убедишься, ответил тот раздражённо. Он обосардара с роду не водил из хорошего вина. "О нет", улыбнулся Исмаил. "Стой, поры как Набусардар возглавил армию, отменное вино пьют не только вельможи, которых он принимает, но и солдаты". "Кто этот дерзкий?" процедил сквозь зубы управлятель. Исмаэль, предводитель лучников, ответил кто-то из окружающих. Мм. Вильмож оскалил зубы, как хищник, которого порядком раздразили. "Полно вам!" вмешался наместник Куты, примирительно поднимая руку. В самом деле, поддержал его наместник Сипара, окинув управлятеля презрительным взглядом, а про себя подумал: "Недаром говорят, что Вавилон разлагается". Стоит поглядеть хотя бы на этого. Бочка с помоями, да и только. Гнусные речи, отвислые брюхо, масляные глазки, побрякушки, а персни на пальцах — мерзость. Нет, прав был Гутийский наместник Гобри, говоря, что персия, а не Вавилон пышет здоровьем и силой. К тому и будущее за ней. Не дай мордуку веровать в это. Как-то не понутру мне обретаться среди трупов и падали, я тоже поклоняюсь здоровью и силе. И словно ощутив неприятный вкус во рту, он хлопнул в ладоши, потребовав вина, чтобы запить горечь. Вбежали девушки с подносами, кувшинами, блюдами, горшами, чашами и кубками. Кротко улыбаясь, они молча предлагали угощенья. Один лишь Куццкий наместник не пил вина и не смотрел на красавиц. Он думал о царене Бониде, который решил покинуть Куту и отправиться на север в Хоран, чтобы завершить воздвижение великолепного э хулхула храма бога сина в последнее время царь стал ещё более набожным и верил, что лишь бог луны дано осветить потемки души человеческой подобно тому, как он разгоняет мрак ночи с его помощью набанит надеялся сокрушить валтасар размышляя о незложенном царе набаниде Кутский наместник не замечал, что оскудам не сводит с него пристальный взгляд, пока тот не обратился к нему. "О чём задумался, светлейший? Уж не молишь ли стар пост слать тебе сына дарителя воды, который станет орошать твою могилу, чтоб душа твоя не знала от жажды?" "О нет", очнулся наместник и добавил: "Я думаю о другом". Перед тем, как отправиться сюда, видел я блюдо. Судя по всему, оно принадлежало Хираму первому, сыну Абибала Тирского. Вот я и подумал: а что если и вправду это блюдо Хирама? Блюдо Хирама первого? Недоверчиво переспросил наместник Киша, не скрывая зависти. Ты ведь тоже ценитель древности, как бы между прочим вспомнила местник Кут. А чего ж так безразличен твой голос, светлейший? Ты думаешь, я завидую? Не чуть, здесь оно и впрям подлинное это блюдо. В моей коллекции хранится щит работы литейного дела мастера, прославленного Храма Би и Сира, творца знаменитого медного барельефа в Храме Соломона. Щит настоящий. Это подтвердил даже его величество царь Набонит. Его величество изволит ныне пребывать в Куте. Можешь показать ему своё блюдо? Если оно не поддельное, я за ценой не постою. Э, нет уклонился наместник Куты. Я блюдо не продам. Да и царяна банида в Куте уже нет. Нет, удивился Аскудам. Нет, подтвердил наместник. Он отправился в Харан достраивать святилище Сина. Нужно немедленно уведомить об этом набус-сардара, подумала Аскудам и ударился. "Стал ведь вот, не продаёшь?" домогался кишский наместник. Правитель Куты отрицательно покачал головой. А лук из носорожьего рога, стянутый шестью обручами разных металлов, принадлежавший великому ассирийскому завоевателю, царю Теглат-Полосару, сыну царя Ашуриши, разве не достоин упоминаний? Чуванливо и громогласно заявил наместник Урука. «Куплю за любую цену!» — выпалил кирский вельможа. «Нет-нет, лук не продается светлейший!» — насмешливо осадил его глава древнего города Урука. Зато скоро ты сможешь купить лук царя Кира, сколько даже за него. Лук царя Кира? Отчего ты говоришь о нем, князь Урука? Я полагаю, здесь не то же еще, где распродаются знаменитые древности. В этих стенах больше предстало говорить о будущем, а не о прошлом. Но ведь совет еще не начинался, — возразил кто-то. А до совета вы не считаете своим долгом обдумать завтрашний день халдейской державы? Но ну, стоит ли гневаться? Попробовал увещевать сепарский наместник князя из рук, в душе целиком соглашаясь с ним, и механично протянул недопитую чашу тиферской девушки, стоявшей с кувшином поодаль в ожидательной позе. Налей. Вино забурлило, заискрилось и успокоилось, застыв золотой монетой.